Глава 10. Мой противник сделал шаг назад. Ровно в этот же момент мир перед глазами раздвоился. Точнее, не мир, а этот напыщенный хрен. Понимая, что это, скорее всего, магия, и противник у меня лишь один, я тут же ударил кулаком по левую руку от меня. Кулак словно сквозь воздух прошел, ничего не задевая, а сам пацан пропал. Его же оригинал размашисто ударил меня ногой, крутанувшись вокруг своей оси. Я заблокировал удар, прижимая руки к голове и чуть приседая, чтобы не отпружинить в сторону. Тут же сделал шаг вперед резким выпадом и со всей силы ударил пустоту. Парень уже успел раздвоиться. Затем, правда, их стало куда больше. И что больше всего мне не понравилось в этой ситуации, что его копии били вполне приемлемо. Боль чувствовал, как и сами удары, хотя они были не такими сильными, как могло оказаться. А еще появилось одно но. Выдерживая удары, мне становилось как-то не по себе внутри. Ноги после очередной серии ударов стали ватными, и появилось легкое жжение. «Сука!» — выругался вслух, и, отнимая руки от головы, прыгнул в сторону ногами прямо в лицо, то ли копии, то ли оригиналу. Оказалось, что копия, она тут же пропала, как и пропала ещё человека 2 три Это подтвердило одну догадку. Всех сразу он не может контролировать. Возможно, даже чувствует какой-то недуг, когда я уничтожаю копию. Однако... Сердце заболело, как только я вскочил на ноги. Тут же обрушил кулак в одного из уже трёх противников, заметил, что лицо оригинала, который остался один, скривилось и... Рухнул прямо на жопу, ноги просто отказали, а перед глазами мир начал плыть. Машинально запустил руку в карман, выдернул оттуда последнюю мою реликвию и запихнул её себе в рот. Удар в печень оказался безболезненным. Копия, которая встала надо мной, получила в нос и растворилась. В следующую секунду с новыми силами я встал на свои две. Меня немного трясло. Не знаю, больше от того, что я понял свою слабую сторону, или от того, что кристалл как-то... Слишком быстро поднял меня на ноги. Он просто сильнее, чем прошлый, верно? — Ты что, запихнул в рот реликвию, чтобы я её у тебя не забрал? — рассмеялся Кучерявый. — Боже, какое же ты ссыкло! Я не сразу понял, что он хотел этим сказать, а когда осознал... Выдернул пустую цепочку без кристалла изо рта и намотал её на кулак. «Нет, особо она урона не нанесёт, но неприятные отметины этому перцу гарантированы». Он удивился, когда не увидел кристалл на цепочке, что стало для него неприятной стороной. Я чётко отметил, откуда шёл голос. Чётко понимал, где стоит оригинальный владелец тела, и на него же и прыгнул. Хук слева, он принял как должное, скукожило лицо. Боковой справа, висок он выдержал, но вот удар лбом в его нос уже попахивал поражением. «Что в целом показало мне, что он не боится так очередной слюнтей?» Он закрыл нос руками и содрогнулся. «А еще он от каждого моего удара жмурился Это признак слабины и лишние секунды времени для твоего противника. А я жизнью научен. И точка». Удар коленом в лицо он уже не перенес, завалился на спину. И ровно в этот же момент я заметил, что нас было не двое. Точнее, не считая его образов или кто там, клоны, были и другие студенты, которые с удовольствием смотрели на драку. К сожалению, мир не ограничился одними только студентами. На поляну вышел коротышка, уже хорошо знакомый мне. «Твою мать, Бобров, какого черта ты тут делаешь?» В смысле, озадачился я. «Делая шаг назад от поверженного врага с лицом в крови. Учусь, не видно разве». «Мы тебя утром ждали», — начал он, но затем покосился на аристократа, лежащего на траве. «Ты какого чёрта сделал? Зачем напал на Смита?» «Фу, ну имя у него, или это фамилия. Он сам первый начал», — спокойно ответил я. «Я защищался». «Я могу подтвердить, из-за спины человек, так десятерых вышел Мефодий. Бобров защищался. «Он мне нос сломал!» — завопил Смит. «Я с него трешко распущу, а мой отец уничтожит его!» «Скажи-ка мне, милок!» — карлик отвернулся от меня и подал руку павшему. «Дуэль объявлялась, перчатки были сброшены. Ты уверен, что твои громкие слова имеют место быть, и твоя семья будет преследовать Боброва?» Парень засмущался, потерялся, но решил соврать. «Да! Чё ты там гонишь?» Я сделал шаг вперёд к карлику и сметаж сжался. «У меня даже перчаток нет, чтобы дуэль провести с тобой. Кому то тут чешешь?» «Тогда...» — карлик заулыбался, видимо, от предвкушения конфликта. «Зачем? Ты напал на нового студента. С какой целью?» Он пытался заточить в комнату маленького, пухлого мальчика, — ответил тот. Вранье, — заступился за меня Бефодий. Константин догнал воришку, племянника Петровича, который стырил его форму с подоконника. Никаких злых умыслов в голове Боброва не было, ручаюсь. Да и дуэли не было, так что претензий быть не должно. А вот это действительно громкие слова. Карлик, к слову, спорить не стал. Особенно, когда я показал ему мешок с моим мокрым костюмом. Он что-то ляпнул про то, что Петровича давно пора приструнить, а то тот родственников привозить начал, а затем жестом приказал мне следовать за ним. Мешок я передал Мефодию в руки, получив напутствие перед тем, как пойти за карликом. «Я слежу за тобой, Бобров. Помни и бойся. Не делай глупостей». Какой же странный он, а? Владимир Ильич привел меня в двухэтажный небольшой корпус рядом с главным. Провел на второй этаж через охрану, такую же, как и в академии, а затем запустил в свой кабинет. У меня сложилось впечатление, что я попал в рай для садомита. Все было в коже. Все пахло каким-то маслом. А за столом карлика, который стоял по центру большого кабинета, стоял массажный стол. Что уж говорить про всякие ремешки на нём. Уж явно он из студентов или из себя бесов не выгонит. Если бы я только знал то, как я был прав на его счёт. Точнее, насчёт изгнания бесов. «Значит так, Бобров». Карлик запрыгнул на стол и раскрыл папку, которая лежала, дожидалась его. «Я уже поставил на тебя жирный крест, когда мы с утра тебя не увидели». «Не моя вина», — спокойно ответил я. «Обстоятельства». «Интересно, что за обстоятельства такие. Давай, рассказывай». Проговорил он, жестом указывая на табурет без спинки перед его столом. «Присаживайся». Я сел, мельком посмотрев, что там за папка была. Но увиденное было странным. Там оказались картинки девушек в форме академии в разных ракурсах, к слову. За мной приехала карета по условиям, но развалилась прямо на глазах. Эконом-класс, тут же пояснил карлик. Мы не обязаны вообще такси студентам вызывать. Такси? Меня удивило незнакомое слово, на пояснение я не получил. «В общем, мы спокойно проехали первый контур и попали в засаду. Дорогу перегородили два уродца без зубов. Извозчик? Водитель!» — поправил он меня. «Что за говор у тебя вообще? Называй вещи своими именами. Без своего сленга из вашего района!» Я сжал губы, пытаясь сформулировать «ласковая, пошёл ты нахер». Но вместо лишних слов продолжил рассказывать. Водитель свернул на траву, разбил телегу, потерял коня и убежал, оставив меня с этими уродцами. Долго они говорить не собирались, пришли грабить. «Братья, что ли?» Глаза карлика округлились. «Да?» «Ну, Аврит их так назвал». «Так ты еще и лесника встретил?» Еще сильнее удивился он. «Или как он предпочитает называть себя завхозом?» «Ага, в общем, дал им по голове, связал рукавами и ждал попутную телегу. Вот он и явился вместе с Филчем». Тот, правда, слинял на полпути, но Орвит сказал, что хрен ждать уже не появится. «Хорош, что ты имя запомнил», — улыбнулся Владимир Ильич. «С такими мы больше работать не будем. А что насчет братьев, так этих придурков каждый день бьют почем зря. Жизнь ничему не учит». Далее, записав еще раз все мои слова, он свернул бумагу, в которой писал и сложил себе в стол. «Первый день ещё не отжил здесь, а уже объяснительную на тебя записываю. И главное, какую?» «Не прибыл на место учёбы, стыд!» «Обстоятельства», — повторил я. «Увы, не от меня зависящие». «Так почему ты решил вдруг согласиться?» «Я был уверен, что ты не явишься». «Обстоятельства», — в третий раз сказал я. «Не вижу смысла не тянуться к граниту науки». «Учиться, учиться и еще раз учиться», — гордо заявил Владимир Ильич. на «Золотое правило для всех, запомнил?» Я кивнул, и он продолжил. «В общем, завтра у тебя будет шар силы, тебе нужно его коснуться, чтобы мы тебя определили в один из трех классов. А учитывая, что вчера на нашей встрече ты показал каплю магии, то тебе придется изрядно потрудиться, чтобы у тебя не показало значение меньше десяти». «А что за шар силы? Вот завтра и узнаешь. Еще момент. На территории всего студенческого городка три столовые. Сегодня, увы, для тебя ты без еды, потому что твой класс неизвестен. Так что голодай, это полезно. Особенно перед испытанием. Далее, если ты все же сможешь его пройти, то питание в столовой общее для тебя бесплатно». «Увы, всё остальное придётся покупать за свои, так что особо не рассчитывая на лобстеров, раков и прочую херню». Он облизнулся после слова «раки». «Есть ещё потрясающие деликатес», — он аж глаза закатил. «Бобровые хвостики. Пальчики оближешь». Меня чуть не вывернуло от упоминания бобров. Он увидел мою реакцию, удивился, думая, что я пробовал такую дорогую еду и продолжил. Испытание 8.00, так что без опозданий. И еще дам тебе один совет. Постарайся больше в такую жопу с первым классом не вступать. Говна потом не оберешься. Здесь мало кто из молодежи знает, что твой отец сделал для Российской империи. Поэтому тебя здесь все воспринимают как наследника нищего рода с первого контура. Сам понимаешь, репутацию тебе не поднять. Да это я и сам понимал. Но что я сделаю, если проблемы сами меня находят? Причем проблемы какие-то глупые, словно высосанные из пальца. Затем карлик подтвердил мои догадки, сообщив, что ко мне будут приставать только из-за моего статуса. Мол, опасаться шумных компаний и вообще не показываться никому на глаза. Я-то и собирался это сделать, только вот пока я не получил доступа в библиотеку. А вот получу хрена с два, кто меня увидит. До самого позднего вечера я лежал в своей комнате в полном одиночестве. Мефодия я не застал, как пришёл сюда. Петровича, к слову, тоже. Хотя я целенаправленно шёл к нему в комнату, чтобы поднять вопрос относительно его племенника. В ах, старика не было, как надежда разобраться, Не хватало мне ещё, чтобы одежду здесь тырили. Когда на небе уже не осталось и капли тепла, а солнце ушло за горизонт, кто-то постучался в мо окно. Я и не сразу понял, что стучаться, потому что лежал в полудреме, но стук повторился. Вскочил, протёр глаза и уставился на Машу, которая жестикулировала за окном. «Ты что здесь делаешь?» — спросил я, как только открыл окно. «Это же мужское общежитие!» «Девушкам не запрещено находиться рядом с ним», — заверила она меня. «Тем более, что моё тут неподалеку». «А ты что, все, вернулась сюда?» «Ну, ты же здесь». «А я твоему отцу обещала так, что буду поддерживать, пока ты копыта не откинешь». Поддержка в таком тоне была сомнительной, это уж точно. «Я тебе перекусить принесла», — улыбнулась она. «Мама твоя ещё утром положила каши в пакет». Она достала прозрачный пакет, в котором лежала серое месиво. «Только почему ты -то приехала в Академию раньше, чем ты? Что-то случилось?» Я принял из её рук такой смутный гостиниц. Положил его на постель и перемахнул через подоконник. В целом, вкратце рассказал обо всех событиях, которые со мной приключились, не забывая упомянуть и то, что уже произошло здесь. Маша слушала все это с ярко выраженными эмоциями, закатывала глаза, охала и ахала, а затем даже чуть слезу не пустила. Причем слезу она чуть не пустила, когда я рассказал о том, что произошло с Мефодием. О нем в целом мы и общались до позднего вечера. Малец оказался своеобразным, со слов Маши, выходец из высших аристократов. Белая ворона на фоне черноты его рода. Отказался жить в престижном месте и ушел сюда. Ни с кем не общается и в целом никого не трогает. У него поколение боевых магов с физической скоростью. Они почти не пользуются оружием, хотя у них копья, если я не ошибаюсь. Она поправила юбку и уставилась на меня. Он странный очень. Закрытый, ни с кем не разговаривает, никого знать не хочет. Местные принимают его за задрота. Кто такой задрот? Короче, Тихоня, который сидит в своей комнате и не высовывает носа. Вот его и пытаются цепануть, но я впервые слышу, чтобы он подрался с кем-то. Сам не ожидал. Его фамилия Быстров, кстати. При поступлении он её сменил на что-то более звучное. Ага, и по итогу стал привлекать к себе ещё больше внимания. Но... Тем не менее он заступился за меня, подтвердив моё алиби. Надо бы отблагодарить его только вот чем. Кашей. К испытанию готов? Спросила блондинка. Или нет? «Нет», — честно признался я. «Коснуться шары и всё, так?» «Погладить», — улыбнулась она. «Подумать о чём-то хорошем или наоборот о том, что люто ненавидишь. Главное сказать это вслух для пущего эффекта и эмоций. Это поможет выбраться за черту минимума». «Класс, обо мне тут не самого высокого мнения. Да и пусть». Болтали мы до тех пор, пока окно в мою комнату не закрыл пришедший Мефодий. С Машей попрощался, и когда вернулся в комнату, пацан уже спал, отвернувшись от меня. Пожелал спокойной ночи вслух и сам завалился на голый матрас, мечтая раздобыть хотя бы простынку. Кашу, кстати, я так и не поел. Забыл про неё. Раннее утро принесло мне кучу отрицательно заряженных эмоций. Когда я открыл глаза, на краю моей кровати сидел Мефодий и пялился на меня, как на врага народа. При этом он ничего не сказал, просто молча встал, когда я проснулся и ушел умываться. Какого хрена этот странный пацан так пялится на меня? Сходил вслед за ним, умылся, накинул на себя свежую форму, которая чуть села в брюках из-за яростной стирки с мылом и замер на улице, не понимая, куда мне идти. «Твою мать!» — протянул я. «И куда?» «Пойдем», — голос Мефодия зазвучал со стороны. «Тебе же на испытание, да?» «Ага», — ошарашенно ответил я, понимая, что с какого-то хрена он вышел через окно, а не через дверь. «А тебе тоже?» «Нет», — сухо ответил он. «Но я должен знать врага в лицо. Я должен понимать, что от тебя стоит ждать». Тем более, что ты слишком неровно дышишь. А значит, задумал что-то плохое. Не, ей-богу, Шизик, самый настоящий. Все же пошел вслед за ним, пытаясь запомнить дорогу, чтобы потом не идти рядом с ним. Но то хрен знает, что от него ждать. Может, перо под ребро засунет, может, свяжет ночью. А может, он просто больной? Ну вот реально, просто больной со своим складом ума, общением со своим вторым «я», который просто и останется таким. Главное его не трогать. До административного, точнее главного здания добрались за пять минут. Маршрут я запомнил, но стоило мне увидеть очередь около входа, как я замер. «Чего волнуешься?» — тут же остановился передо мной Мефодий. «Они тоже поступают, тоже силы проверяют». «Да я не волнуюсь», — честно признался я. «Просто не ожидал, что столько народу будет». «Вон, посмотри туда», — он жестом указал на конец и середину очереди. Они даже форму не переодевались. Получили приглашение, как это и, и понимают, что не сдадут испытания. «Откуда ты знаешь, что я получил приглашение?» — озадачился я. «А?» «Я все о тебе знаю, Бобров», — холодно сказал он. «Где родился? Сколько ты провалялся инвалидом в постели?» Знаю, что ты голыми руками убил подземную жабу. Я все про тебя знаю, дружок. Сука, какой же он ненормальный.